Ему восхищались тетушки, называли Валюнчиком по причине малого роста, уважал начальство, видим по этой же причине. Впрочем, он был умел и исполнительен и деликатен, и, что важно, никогда не опаздывал на работу. Как правило, целый день бездельничали, читали и разговаривали небольшие графики и соцобязательства спихивали малчику, ждали квартального аврала. Когда недели на полторы, все трое вдохновлялись, работали допоздна, не считаясь со временем, это было, как правило, оформления тематических выставок городских и областных. Звонили из управления. Начальник Волчинский забегал часто, был внимательен нежен. Зав. Отделом информации Юрий Палыч, обычно стонущий по поводу Карловой дисциплины, Контуженный в Венгрии в 56-м заваривал для них чай. в прочие пустые дни толклись в комнате инженеры со всех отделов, рассказывали анекдоты, дамы сплетничали, дым слоился под сводчатым потолком, Валюнчик морщился и мотал головой, у него была язва. Карлу, в конце концов, это надоело. Он попросил посетителей раньше обеда не заходить, потом повесил на дверях письменную просьбу — Но это помогало слабо. Стал даже темой для новых шуток. Тогда Карл, ничтоже сумняшится, стал швырять во входящих все, что было под рукой. коробку с кнопками, банку гуаши, книгу. Это озадачило сослуживцев. Они поверили в серьезность Карловых претензий и подстали. В самом деле, едешь задавленный в автобусе. Штурмуешь вагон метро. Всего час пятнадцать. Естественно, опаздываешь на полчаса. «Карлик!» — говорит Таня. «Как бы не опаздывал, всегда есть время выкурить сигарету». И правда, эта утренняя сигарета с Таней за чаем стоила остального дня. Юрий Павлович ныдает, а то и комсомольцы подлавливают во дворе с фотоаппаратом. Трое-четверо балбесов минут сорок болтаются с утру вместо того, чтобы работать. усядишься наконец, за разрисованный свой стол, и начинается... Бодрые заходит веселые, жизнерадостные. Исключение сделали только для Лёвы. — Лёва, ты отрицательный тип! — восхищался Валюнчик. Лёва приходил с утра, садился и молчал. Им было за сорок. Лицо его было мясисто и красно. Был он ведущим инженером. Ничего не понимал и не делал. При виде начальства склонял толстую шею и скорбно поджимал губы. — То, что ты молчишь, Лёва, — не выдерживал Карл. — А что говорить? — Я пришёл, потому что мне можно, а халяву я люблю. — И что тебе в этой халяль Не знаю. — Наверное, ничего. мальчик же рубчик не даст. — Лёва, не раскручивай, не дам. — У меня и нету. — Нет, так нет, — соглашался Лёва. — Вы плохо воспитываете, он вас лагунишка. — Лёва, а зачем тебе рубль? — предвкушая, — спрашивал Валюнечка. — Так, — печально ответствовал Лёва, — пойду, куплю себе книжку «Кавалер Золотой Звезды». — Карл, — помолчав, спросил Лёва, — у тебя нет блата в ментовке? Все смеялись А зачем тебе? — Очень хочется туда устроиться. Я бы взятки брал. — Да кто ж тебе даст? том что ты будешь делать там алкашей подбирать вы забываете что я инженер я могу проводить сигнализацию например а потом портить и опять проводить Ну, это не романтично разочароввался паьковский тогда я буду следователем нагревался лёва минут пять он сидел молча поджав губы толстые щеки его обвисли мальчик скрипел пером карл читал книгу Ваньковский что-то чиркал коландашом. — Галка у меня загуляла, — пожаловался Лёва. — А зачем женился на молоденькой? — Так хочется Такие сиськи. — А с чего ты решил, что загуляла? — Я ж хитрый. Пришел вчера пораньше. Она одна дома сидит. Обычно подружки толкутся. Я с тем и шел, чтобы обматюкать их выгнать, а тут одна. Ну, я и стал проверять. — Как? — поднял голову Малчика. — Есть способ. Ну и что? — Ничего. Подозрительно все это. — Она не обиделась? — Не знаю. — Ах ты, говорит, старый пидор. Перед обедом Лёва похаживал по комнате. — Карла, у тебя рубчик. — Есть. Боюсь, что нет Лёва. — Ты к сейчас посмотрю. — 60 Гривенька на дорогу. — Валюнчик! — завал Лёва. — Надоели вы мне. валик врялся в кошельке. — Вот мелочь! — — Что мне за интерес? Я бормотуху не пью. — У меня вот... — кивнул на бутылку альмагеля. — Если б водки. Лёва что-то подсчитывал, шевеля губами. — А мне что за интерес? — без спросу встрял мальчик Из б сухого. Лёва подошёл к Карлу. — Что с ними делать? — Если водка — ноль пять на троих. Если сухонькой — надо много. Давай бормотухи двоих. С моим рубчиком хватит. — Лёва, Лёва качал головой Карл. Ну как мальчик пойдет с тобой в разведку. Значит так, с мальчика рубчик, с валюнчика 2, получается водка и сухое. Армянская белой по 14. Только я не побегу, предупредил мальчик. А кто? Неожиданно грозно скинул свали. Тихо-тихо, приседая, сказал Лёва: "Я пойду.